Письмо. Дьяк Алмаз Иванов получил из Смоленска опросные листы, прочитал и прочь кину. Надо было дьяку грамотку написать, — подумал он. — Видишь, воевода там дурак. По что Ивана Баранникова к обыску допустил? Ведомо, он всех и научил. Зови сюда Емельку Кривого. А Андрейку да Фоньку ученика дофек лицу Горбуню привезть, да не разом пускать, я скажу. Стрелец вел за рукав рван вармика Емельку. Правого глаза у него совсем не было. Впадина одна осталась, красная. Зато левый смотрел за оба, быстро и зорко. — Говори, Емелька, что про Андрейку Федотова ведаешь? — сказал дьяк Алмаз Иванов. — Андрейка? — заговорил сиплым голосом Емелька. — Злой колдун. Я все его волшебство ведаю. — Чего ж ты ране про то не довел? — спросил Алмаз Иванов. Ведаешь, государь, указ на колдунов да на ворожей доводить без задержки. Ведаю, государь. Да Андрей велел мне с великою пригрозою про то не сказывать. Сулил, как где я одно око из тебя вынял, так и душу из тебя выму. А как он глаз у тебя вынул? – спросил дьяк. Не сам, государь, а бес. Велел он мне Андрей Козеле свой колдовское мешать, кое он в ночи варивал, а сам стал приговаривать. Бес народил да бес сатанил, слуги верные, явитесь ко мне. Тут я пест бросил и в ноги ему кинулся. Отпусти, молвлю, Андрей Федотович, душу на покаяние. А он «Сиди, окалев не твое-то дело». Мешай, знай, до да мотри голоса голосу не подавай, а сам наговаривает. А как бес в трубу шарнет, я и вскричал не своим голосом и на наземь пал. А бес ко мне, да лапы меня по да когтем глаз мне и выдрал. Тут я вовсе обеспаметил очкнулся уж поза избой в канаве меж кустов, то, ведомо, Андрейка меня выволок. «Скажешь ты про то Андрей сочей на очи, и как он порчу на людей напускал, и кого до смерти умаривал? ведь ка сюда Андрейку!» — сказал дьяк приказному Ирышке. Андрей переступил порог. Красный кафтан на нем весь продрался. Увидел Емельку, отвратился и глядеть не стал. «Говори, вор Андрейка!» — крикнул на него дьяк. Каким обычаем ты бесов вызывал и на Емельку напускал, что ему без глаз выдрал? — Не было того, государь, — сказал Андрейка тихо. — Не ведаю я, как и бесов-то вызывать. Шибко вино пил Емелька, какой ему без глаз выдрал. Сам опился да в канаву повалился, носок глазом-то и напоролся. Я же и лечил. — Лечил! Дался я тебе! — крикнул Емелька с сердцем. — Ведаю я твою лечбу! Извел бы меня, как мелеху кузнеца! «По что клеплешь?» – прервал его лекарь. И Леха от мертвой животины занемок Кожу сдирал, до да руку порезал, от того и помер. «Брешет он, государь!» – сказал Емелька. «Перст единый кузнец порезал, с того бы не помер!» Андрейка злобу на его имел, вот и напустил по ветру. Многих людей вор Андрейка по Смоленску извел. «Не слухай ты его, государь!» – взмолился Андрейка. «Пьяница он, Емелька, вор и бездельник!» «Я про то князя Черкасскому довел!» тот его с полка и сместил. С той поры он на меня злобится». «То он брешет, государь!» – заговорил снова Емелька. «Андрейку самого князь Черкасский с полка сместил. Как по Смоленску гул пошел, Андрейка де людей портит доумаривает да «Не было того, государь», – сказал Андрей. «Шлюсь на смальчан Вели их опросить, государь». Не знал Андрейка, что уже был опрос с смольчаном и опросный лист у дьяка на столе лежал, он тот лист незадолго сам читал. Да не хотел Алмаз Иванов про то говорить. А тут как раз подьячий вошел и ему что-то на ухо пошептал. — По что мне к ему идти, — сказал дьяк, — веди его сюда. Подьячий отворил дверь и махнул кому-то. На порог ступил поп Силантий. Завидя Андрейку, он было назад, подался да раздумал, перекрестился и дьяку поклон отдал. «До да тебя я, Алмаз Иванович, начал поп степенно. Грамотка Ноня из Смоленска пришла. Не то Андрейки, не то Жонки его Алёне от родителя Алёнина. Вот я и принёс тебе. Может, и на пользу Андрейке будет. Сам-то я не чёл». И поп хитро посмотрел на Дика. «Ну-ну, давай, чти грамотку Бориска, а я послухаю», сказал Алмаз Иванов подьячему. «Подьячий начал». «Алена Иванова, здравствуй, о Христе, и буди хранима Богом! Поехал на Москву мой человек-приказчик Денис Клочков. А как он тебе грамотку мою принесет? А ты вели его накормить, потому что он добрый человек, и он тебе про меня и про ребят все скажет. От меня тебе, Алена, поклон, а про твою беду я ведаю, а у нас тут Емелька про Андрейку твоего тона говорил, что и не весь что, а я снес дику почесть, чтоб он про Тона Москву не довел». А тот дьяк вышел плут и мошенник, изря ему полтину дал, потому как того Емельку велено на Москву привезть, и он там Емелька Андрейку в конец сгубит. Кабы я был на Москве, я бы все то дело справил. А ты, Алена, хошь ты, баба, а ты не скучь, хлопачек, хозяине, а прич тебя некому. Одна, конечно, бы нам проведать, кто на Андрейку доводит и показывает. И ты из пяти блинков до пирожков и налей по маленьким скляночкам водочки. Да тем людям посылай, да почаще, чтобы они до да Андрейки добры были. А наипаче дьякам до да подьячьим почаще челом бей, до да почесть носи. Все дело дьяки до да подьячьи вершат. Куды захотят, туды и поворотят. — Вишь ты, как рассказывает, — сказал дьяк. — Ну, погоди он. Чти, Бориска. — Ты за почестью не постой, — читал подьячий. — Я тебе денег десять рублев посылаю с тем Денисом Клочковым. Ещё грамотку я пишу Пахому Терентьеву. У его всякий запас есть и седла, и узды добрые, и вся снасть. Пусть он тебе того товару даст за мой счёт. А ты тем товаром старшему дьяку челом побей». Дьяк крякнул и поёрзал по лавке. «Вишь, расстарался поп», — подумал Алмаз иванов «Помалкивал бы лучше до времени толстобрюхий. Не миновала бы меня почесть». «Пусть он, дьяк, до да Андрейке добр будет», — читал Бориско. «Я из-за иное, что не постою и денег еще пришлю, а ты мне все тотчас отпиши. И у кого Андрейка лечивал, ты к тем беспрестанно ходи и челом бей, чтобы они про Андрейку не показывали, каким обычаем он их лечивал, зелиями там альбо шептами, и блинков, и пирожков им тоже носи, а купи ты мне в щепетильном ряду золотного кружева, на новом кафтане рукава обшить, как у свата Акима на том кафтане, что на троицу надевал». А с тем тебе от меня, Улена, поклон. Будет здраво и Богом хранимо. А ты не реви, а лучше дело справляй. А у нас тут посадские люди, кто и знал, что помалкивают. Только Емелька все дело спортил. Ты, смотри Афоньку Андрейкина ученика улести, чтобы он чего не напутал. Тут уж дяк больше не выдержал. Он давно уже ерзал по лавке и на Андрейку сердито поглядывал, а тут и слушать дальше не стал, как крикнет. «Вишь, как ловко пристроили! И посадских людей улестили и послухов тоже!» «Ну, Андрейка, кланяйся тестью!» «Все ваши воровские умышления на свет вывел! Ныне ж боярину доведу! Беспременно князя Одоевского допросить надо! Его чай не накупишь!» Андрейка хотел заговорить, но дьяк не дал ему и слова вымолвить. «Ладно, нет у меня времени твою лжу слухать! Уже на дыбе лучше все скажешь!» Бориско послать стрельцов тотчас Алену Иванову забрать допрошку да прошку квасняка. Зря мы их домой отпустили. Видишь, Алена их там обхаживает. Пущай путче, за караулом поживут. Ну, а деньги? Десять рублев где?» Сказал Дьяк Попу, когда подьячий вышел. «Не я грамотки той», — сказал Поп, оглянувшись на Андрейку. «Не ведал, что про деньги там писано. Не вдомек было посланца-то поспрашать». «А посланец где?» «И того не ведаю. Подал он мне грамотку, велел Андрейке отдать, а сам, слова не молвил, бежать кинулся. Так я полагаю, али не в себе, малый, али упился, прости, Господи, согрешение мое. Сам, но не вижу, просто я больно. Надо бы малого придержать». Дьяк недовольно крякнул. «Ну и поп дался».